Глава 4. Теперь я боюсь и рассказывать. Все это было давно, но все это и теперь для меня как мираж. Как могла бы такая женщина назначить свидание такому гнусному тогдашнему мальчишке, каким был я? Вот что было с первого взгляда. Когда я, оставив Лизу, помчался и у меня застучало сердце, я прямо подумал, что я сошел с ума. Идея о назначенном свидании показалась мне вдруг такой яркой нелепостью, что не было возможности верить. И что же, я совсем не сомневался. Даже так, чем ярче казалась нелепость, тем пуще я верил. То, что пробило уже три часа, меня беспокоило. «Если мне дано свидание, то как же я опаздываю на свидание?» — думал я. Мелькали тоже глупые вопросы, вроде таких «Что мне теперь лучше, смелость или робость?» Но все это только мелькало, потому что в сердце было главное и такое, что я определить не мог. Накануне сказано было так, завтра я в три часа буду у Татьяны Павловны, вот и все. Но, во-первых, я и у ней в ее комнате всегда был принят наедине, и она могла сказать мне все, что угодно, и не переселяясь к Татьяне Павловне. Стало быть, зачем же назначать другое место у Татьяны Павловны? И опять вопрос, Татьяна Павловна будет дома или не будет дома? «Если это свидание, то, значит, Татьяна Павловна не будет дома. А как это достигнуть, не объяснив всего заранее Татьяне Павловне? Значит, и Татьяна Павловна в секрете?» Эта мысль казалась мне дикою и какой-то нецеломудренную, почти грубую. И, наконец, она просто-запросто могла захотеть побывать у Татьяны Павловны и сообщила мне вчера безо всякой цели, а я новообразил». Да и сказано было так мельком, небрежно, спокойно и после весьма скучного сеанса, потому что все время, как я у ней был вчера, я почему-то был как сбитый с толку. Сидел, мямлил и не знал, что сказать, злился и робел ужасно, а она куда-то собиралась, как вышла после, и, видимо, была рада, когда я стал уходить. Все эти рассуждения толпились в моей голове. Я решил, наконец, что войду, позвоню, отворит кухарка, и я спрошу «Дома, Татьяна Павловна?» «Коли нет дома, значит, свидание». Но я не сомневался, не сомневался. Я взбежал на лестницу, и на лестнице перед дверью весь мой страх пропал. «Ну, пускай», — думал я, — «поскорей бы только». Кухарка отворила и с гнусной своей флегмой прогнусила, что Татьяны Палны нет. А нет ли другого, кого? Не ждет ли кто Татьяну Палну? Хотел было я спросить, но не спросил. Лучше сам увижу. И, пробормотав кухарке, что я подожду, сбросил шубу и отворил дверь. Катерина Николаевна сидела у окна и дожидалась Татьяну Палну. Ее «Нет», — вдруг спросила она меня, как бы с заботой и досадой, только что меня увидала. И голос, и лицо до того не соответствовали моим ожиданиям, что я так и завяз на пороге. «Кого? Нет», — пробормотал я. «Татьяны Павловны. Ведь я же вас просила вчера передать, что буду у ней в три часа». «Я... я и не видал ее вовсе». Вы забыли? Я сел как убитый. Так вот, что оказывалось. И главное, все было так ясно, как дважды два, а я все еще упорно верил. Я и не помню, чтобы вы просили ей передать. Да вы и не просили, вы просто сказали, что будете в три часа. А, оборвал я нетерпеливо. Я не глядел на нее. Ах, вдруг вскричала она. «Так если вы забыли сказать, а сами знали, что я буду здесь, так вы-то сюда зачем приехали?» Я поднял голову. Ни насмешки, ни гнева в ее лице, а была лишь ее светлая, веселая улыбка и какая-то усиленная шаловливость в выражении лица. Ее всегдашнее выражение, впрочем, «шаловливость почти детская». «Вот видишь, я тебя поймала всего. Ну, что ты теперь скажешь?» — как бы говорило все ее лицо. Я не хотел отвечать и опять потупился. Молчание продолжалось с полминуты. «Вы теперь от папа? вдруг спросила она. «Я теперь от Анны Андреевны, а у князя Николая Ивановича вовсе не был, и вы это знали?» — вдруг прибавил я. «С вами ничего не случилось у Анны Андреевны?» «То есть, что я теперь имею сумасшедший вид?» «Нет, я и до Анны Андреевны имел сумасшедший вид». «И у ней не поумнели?» «Нет, не поумнел. Я там, кроме того, слышал, что вы выходите замуж за барона Бьоринга». «Это она вам сказала?» «Вдруг заинтересовалась она». Нет, это я ей передал, а слышал, как говорил Давича щёкин князю Сергею Петровичу у него в гостях. Я все не подымал на нее глаз. Поглядеть на нее значило облиться светом, радостью, счастьем, а я не хотел быть счастливым. Жало негодования вонзилось в мое сердце, и в один миг я принял огромное решение. Затем я вдруг начал говорить, едва помню о чем. Я задыхался и как-то бормотал, но глядел я уже смело. Сердце у меня стучало. Я заговорил о чем-то, ни к чему не относящемуся, впрочем, может быть и складно. Она сначала было слушала с своей ровной, терпеливой улыбкой, никогда не покидавшей ее лица, но мало-помалу удивление, а потом даже испуг мелькнули в ее пристальном взгляде. Улыбка все еще не покидала ее, но и улыбка подчас как бы вздрагивала. «Что с вами?» — спросил я, вдруг заметив, что она вся вздрогнула. «Я вас боюсь», — ответила она мне почти тревожно. «Почему вы не уезжаете? Вот как теперь Татьяны полны, нет, и вы знаете, что не будет, то, стало быть, вам надо встать и уехать». Я хотела подождать, но теперь в самом деле она была приподнялась. «Нет, нет, сядьте!» — остановил я ее. «Вот вы опять вздрогнули, но вы и в страхе улыбаетесь. У вас всегда улыбка. Вот вы теперь совсем улыбнулись. Вы в бреду?» «В бреду?» «Я боюсь...» — прошептала она опять. «Чего?» «Что вы стену ломать начнете?» — опять улыбнулась она, но уже в самом деле орабев. «Я не могу выносить вашу улыбку!» И я опять заговорил. Я весь как бы летел. Меня как бы что-то толкало. Я никогда, никогда так не говорил с нею, а всегда робел. И теперь я робел ужасно, но говорил. Помню, я заговорил о ее лице. «Я не могу больше выносить вашу улыбку!» — вскричал я вдруг. «Зачем я представлял вас грозной, великолепной и с ехидными светскими словами еще, еще в Москве? Да, в Москве. Мы об вас еще там говорили с Марией Иванной и представляли вас, какая вы должны быть. Помните Марию Иванну? Вы у ней были. Когда я ехал сюда, вы всю ночь снились мне в вагоне». «Я здесь до вашего приезда глядел целый месяц на ваш портрет у вашего отца в кабинете и ничего не угадал. Выражение вашего лица есть детская шаловливость и бесконечное простодушие. Вот».